Дело седьмое. Кровь гуще воды. Сестра Эрнеста бренделла не поверила другу своего брата, который пришел к ней однажды осенью 1991 и сказал, что Эрнеста похитили вместе с его женой Элис и маленькой дочерью Эмили, и это какая-то мафиозная разборка. Однако Кристофер Хайтауэр настоял на том, что нужны деньги на выкуп, и в качестве доказательства отвел женщину к Тойоте Эрнеста, на который приехал. Он показал ей заднее сиденье, залитое кровью. В багажнике тоже была кровь. В конце концов, полиция определила, что это кровь Эрнеста Брендала. Но было доказано также, что в его смерти виновен Хайтауэр, а вовсе не мафия. Большинство людей знали Криса Хайтауэра как товарного брокера, имевшего связи с местным сообществом Рот-Айленда. Он преподавал в воскресной школе и работал с трудными подростками. Но однажды осенью, 1991-го, пошел на убийство и расправился с Эрнестом бренделом и его семьей. Столкнувшись с финансовыми проблемами и расставшись с женой, Хайтауэр купил арбалет и отправился к бренделу Там Хайтауэр спрятался в гараже, и когда брендел приехал домой, пустил ему стрелу в грудь. А при попытке Брендала убежать, Хайтауэр... Выстрелил в него еще два раза. Преследуемому мужчине удалось забраться во вторую стоявшую в гараже машину «Тойоту», где Хайттауэр размажил ему череп ломом. Затем Хайттауэр забрал Эмили с продленки в школе, показав водительское удостоверение бренделла как доказательство, что он друг семьи, которому доверяет отвезти девочку домой. Когда в тот вечер Элис Брэндалл вернулась с работы, ее и Эмили усыпили снотворным. Больше членов семьи Брендел живыми, никто не видел. На следующий день Хайттауэр принес щетку шланг, соляную кислоту и 50-фунтовый мешок извести. Он вымыл гараж соляной кислотой, чтобы избавиться от следов крови, с той же целью очистил машину питьевой содой. Через 6 недель женщина, гулявшая с собакой, наткнулась на две неглубокие могилы. В одной находились останки Эрнеста Брендела, в другой Элис Брендел, затянутым на шее шарфом и Эмили, которую, как считал следствие, похоронили заживо. В могиле лежал пустой мешок от извести. В Тойоте, на который разъезжал Хайтауэр, полицейские нашли оторванный уголок этого пакета, а также чек из хозяйственного магазина на известь и соляную кислоту. Хайтауэра признали виновным и дали ему три пожизненных срока. «С такими друзьями кому нужны враги?»